Глава 36. Злоторог. Деревья были покрыты миллионами бабочек, поэтому стволы казались мохнатыми. Майкл слегка подул, и бабочки поднялись в воздух. Их было так много, что Шейле пришлось прикрыть лицо руками, чтобы бабочки не попали в глаза, нос или рот. А потом все стихло. Лец вытащил из волос Шейлы запутавшуюся в них бабочку и отпустил ее на волю. Думал, меня ветром унесет», — пошутил Майкл, и Шейла улыбнулась. После разговора с Лецем ей стало легко. Все точки над и расставлены, недоговорённостей не осталось. Шейла знала, что влюбилась впервые в жизни и понимала, что с Летсом им придется расстаться. Наверное, прямо сейчас ей надо было начинать страдать из-за этого, но в сердце поселилась радость, пусть недолго. Но она счастлива и не даст плохим мыслям погасить тот огонь, который зажегся в ее сердце. Майкл достал стеклышко и проверил направление. Нам туда, он ткнул пальцем в далекую точку. Можем пройти по краю леса. Передумал спасать злоторога?» — поддел его лец. Ну да, согласился Майкл. Он сам за себя постоит. Шэла была с ним согласна. Если охотники правы, лучше держаться от оленя подальше. целее будут. Но на всякий случай переложила нож и шокер в карман. Лес поражал воображение. Верхушки деревьев терялись в выси. Шейла пробовала разглядеть их, но закружилась голова так, что пришлось отказаться от идеи. Между стволами висели лианы, украшенные белыми цветами. Часть деревьев была покрыта серебристым мхом. Светло-серый был доминирующим цветом в лесу. Даже трава отливала сталью. И вот это сочетание зеленого, серебристого и белого было настолько хорошо, что Шейла пожалела, что она не художник и не писатель. Серебролесье достойно того, чтобы быть увековеченным на картинах лучших живописцев и в книгах. Мимо пролетала белоснежная птица с длинным пышным хвостом, а затем Шейла увидела фею с прозрачными голубыми крылышками и ярко-синими волосами. Фея порхала от цветка к цветку, и ей дело не было до ребят. "Какая славная", умилился Майкл, и Шейла была с ним согласна. Еще она задумалась на тему, сколько бы людей согласилось с нею, и сколько бы из них решила заполучить фею в качестве подарка своим детям. Фея пролетела мимо Шейлы, И захихикала. «Кто-то влюблен и очень сильно. Она забралась на голову лецца и запрыгала. Теле-телетяста же них и невеста. От нее в разные стороны поплыли крохотные сердечки, они пахли ванилью. Шейла поймала одно и положила в рот. Как же вкусно. Понравилось, засмеялась фея. Теперь вы должны поцеловаться. Она начала кружиться вокруг Шейлы и лецца. Шейла обрадовалась и смутилась одновременно, но Летс обнял ее, и ей стало так хорошо, что все сделалось легким, как крылышко бабочки. Шейла целовала Летса, голова кружилась, а ноги не чувствовали опору, а потом выяснилось, что они с Летсом оторвались от земли, а Майкл бегает и кричит, чтобы они прекратили валять дурака и спускались к нему. Фея задрыгала ногами от восторга. Как я люблю влюбленных! Это вам подарок от меня. Она послала шее воздушный поцелуй, и у той в волосах образовался голубой цветок, похожий на розу. Не расстраивайся, миленький, обратилась фея к Майклу. Будет и у тебя возлюбленная, всему свое время. С этими словами она улетела. Больно надо, ворчал Майкл. Без любви гораздо лучше. Вот скажет же, возлюбленная Не хочешь возлюбленную, поддел его лец. Заведи возлюбленного. Шейла прыснула со смеху. Ха-ха, как смешно, Майкл отмахнулся от них. Лучше бы о безопасности подумали. Тут, между прочим, бродит олень. Ну, мы и делаем все для того, чтобы он нас услышал и держался подальше. Шейла понимала смысл того, что сказал Майкл, но слова не цепляли. Сейчас ей хотелось просто бродить среди деревьев, взяв Летца за руку и целовать его. А если он наоборот придет, чтобы убить нас, возразил Майкл. Майкл, ты прав, согласилась Шейла. Нам нужно быть осторожнее. Прямо сейчас она решила плевать на все. Возле радуги она загадает быть вместе с Летцом. Да, прежнее желание было выстраданное, правильное. Но Шейла захотела кусочек счастья для себя, а не для других. Ведь она заслужила это право, как и лец. Это будет ее желание для них двоих. Майкл снова приставил стеклышко к глазу. Туда, он указал чуть правее, и ребята ускорили шаг. Надо побыстрее выбраться из леса. Через некоторое время до них донеслось журчание воды, и вскоре ребята выбрались к ручью. Вода стремительно бежала среди камней, на берегах ручья росли ивы с длинными узкими листьями. Обратная сторона листьев отливала серебристым цветом. На ветвях деревьев светились золотистые шары, придавая окружающему пространству таинственный вид. В одном месте ручей образовал заводь, в воду точно кто налил краску: зеленую, синюю и изумрудную, и теперь та пятнами расплылась по поверхности. Через заводь был переброшен деревянный мостик, выкрашенный в красный цвет. На противоположном берегу ручья стоял приземистый деревянный дом. Его крыша была покрыта камышом, а между бревнами торчал мох. На невысоком крыльце сидели две девушки. Они с любопытством уставились на ребят. "Это не охотники", произнесла одна из девушек. У нее была бледная кожа, Светлые волосы и голубые глаза, схожие оттенком с весенним небом. Шейли на мгновение померещилось, что незнакомка состоит из капель воды. "Да, похоже, они просто гуляют", подтвердила вторая, обладательница загорелой кожи и темно каштановых коз. А Шейли почудилась фигура, состоящая из переплетенных лоз. Может, пора зрение проверить? Люди гуляют в Сребролесье. с ума сойти, воскликнула первая девушка. "А кто же вы?" удивился Майкл. "Разве не люди?" Девушки переглянулись и рассмеялись. "Мы духи", ответила вторая. "Я дух ивы, она ручья. Вы видите в нас людей, но на самом деле у нас нет вещественной формы", подтвердила первая девушка. Не подскажете, как мы можем безопасно пройти через лес? спросила Шейла. Нам надо вон туда, она протянула руку в нужном направлении. Лес безопасен, широко улыбнулась дух ивы. Совершенно, поддакнула дух ручья. Но нам сказали, начал было Майкл, но дух ручья его прервала. «С-с-с! ничего не говори. Даже думать про это не стоит. Просто идите куда собирались. Шейла усмехнулась. Интересный прием. Ну что ж, она воспользуется советом идти куда планировала. Спасибо, попрощалась она с духами, те помахали в ответ. Странно они как-то сказали не думать, проворчал Майкл. Легко сказать. А давайте попробуем, предложила Шейла, будто мы и впрямь просто путешествуем. Но ничего из этой затеи не вышло. В отдалении раздались выстрелы, а затем отчаянный крик, который резко оборвался. И их осталось девять», — произнёс лец. Это в какой-то книжке считалочка была. У Шейлы ёкнуло сердце. Не обошлось. Быстрее перебираем ластами, а то тогда вечера из леса не выберемся. Она старательно делала вид, что ничего не произошло. Может, нам надо что-то сделать? спросил Майкл. «Тот человек может быть ранен. Ребята остановились. Шели хотелось быстрее покинуть Серебролесье, пока неприятности не нашли их. Но Майкл затронул важный вопрос: имеют ли они право оставаться в стороне? Считаю, что охотники в уме и здравой памяти и сделали свой выбор. Лекс не поддержал Майкла. Мы пытались их отговорить, так что не несем ответственности за их поступки. Шейла колебалась. Каждый из парней был по-своему прав. Она понимала Майкла с его желанием спасти всех и Летса, нельзя насильно осчастливить других. Ладно, топаем дальше, решила она. Мы не можем отвечать за других. Грохнул выстрел, и Шейла ничком рухнула на землю. Летс и Майкл последовали ее примеру. Мимо пронеслась неясная тень. Следом послышалось учащенное дыхание преследователей. Шейла вскочила и набросилась на тех. "Ну вы гады! А если вы нас укокошили?» пошла прочь". Огромный мужчина, чего имени она так и не узнала, оттолкнул ее и побежал дальше. "Вас предупреждали", пожилой охотник сукаризный посмотрел на нее. "Тут каждый сам за себя. Охота небезопасное место". Он тоже скрылся. Шейла от души выругалась. Уроды, чтобы им пусто было. Шейла шумно выдохнула. Хватит с нее потрясений, а теперь нужно продолжать путь. Она не успела сделать ни шагу, как из-за кустов раздалось ку-ку, и к ним вышел мистер Блэк. Он широко улыбался. Но дуло его пистолета было направлено на ребят. Смотрю все в сборе. Он церемонно поклонился. Доктор Белов, а вы сомневались, что мы их догоним? Шелло четно всматривалась за деревья. Доктор Белов так и не появился. Что-то не видно вашего коллегу, произнесла она. Ах, да, спохватился мистер Блэк. Я же оставила реса где-то по дороге, с аккуратной дырочкой во лбу. Он становился слишком опасным, но привычка, знаете ли, почему-то его появление не вызвало в Шейли никаких эмоций, словно это происходило по нарошку, будто мистер Блэк был мультяшным персонажем из какого-то детского сериала. Шейла с удивлением рассматривала его. щека мистера Блэка была расцарапана. Брюки и рубашка порваны. От безупречно одетого мистера Блэка остался один пшик. Что с вами? не выдержала она. И как вы нас отыскали? «О, -о, О, оживился тот. Это было занимательное путешествие. Мы с доктором Белов буквально шли по вашим стопам, но постоянно опаздывали. Лучшие умы корпорации Великие мечты были подключены к поискам, но тщетно. Он сокрушенно потряс головой. Но мы нашли вас, хотя никто не хотел с нами сотрудничать. Ни этот махноногий мутант, ни мужчина, который превратился в черную дыру. Что вы с ними сделали? холодея спросила Шейла. Я? поразился мистер Блэк. Лично я ничего. Это все доктор Белов. А он иногда увлекается своей работой. Шэла ощутила злость. Зря она его недооценила. Мистер Блэк способен испортить все, до чего дотянутся его липкие руки. Что ж, в любом случае она постарается, чтобы он больше никому не испоганил жизнь. Шэла следила за ним, выжидая удобный момент, чтобы ударить шокером. Мистер Блэк выглядел так же неряшливо, как и его одежда. Глаза покраснели, на подбородке выросла щетина, а волосы были спутаны. Как вы себя чувствуете? поинтересовался лец. Я? мистер Блэк задумался. А какая разница? Вполне нормально, чтобы убить вас. Корпорация будет разочарована таким оборотом. Но это их сложности, и я не планирую возвращаться. Значит, ваши боссы хотят нас вернуть, уточнил Майкл. Мистер Блэк кивнул. Их очень заботит тот факт, что вам удалось провернуть какое-то дельце насчет мозга из машинки. Они не способны его починить. Но и я не могу позволить, чтобы они узнали правду, ведь я кое о чем умолчал, а потому вам придется заткнуться навсегда. Он прицелился в голову Летца. Прощальных речей не будет. Я рад, что скоро все закончится. Шейла напряглась. Сейчас или никогда. Она не позволит этому уроду убить Летца. Но позади мистера Блэка послышалось всхрапывание, и Шейла замерла. Возмездие не заставило себя ждать. Что ж, пусть мистер Блэк посмотрит в глаза своей смерти. Обернитесь, еле слышно сказала она мистеру Блэку. Пытаешься меня обмануть? тот усмехнулся, отчего его лицо перекосилось. Вам это не понравится, заметил Майкл. Если вы меня обманываете, правый глаз мистера Блека задергался. Он начал медленно поворачиваться, да так и застыл. За его спиной находился Золоторог. Олень из сказки меньше всего походил на доброго духа. Шейла поняла, почему охотники стремились уничтожить его. Глаза злоторога светились красным огнем, на его рогах развивались обрывки кожи, с морды стекала кровь. Серебристая шерсть потускнела, на шкуре образовались проплешины. Волшебный олень был одержимым, как и мистер Блэк. Мистер Блэк нажал на спусковой крючок, но пуля попала в рог оленя, не причинив тому вреда. А Мгновение спустя Шейла и парни неслись прочь, не разбирая дороги. Позади них слышались дикие вопли мистера Блэка, но совсем скоро они стихли. «Черт!» — выругался Майкл, когда они остановились. «Не в жизни больше не поверю сказкам. Там всегда так красиво, а в жизни" Он замотал головой. И куда теперь, спросил Лекс. Хороший вопрос. Шейла с трудом отдышалась. Столкнуться с милым зверем я больше не хочу, поддерживаю Майкл поднял обе руки точно на голосование. А если мы на него наткнемся снова? Лекс никак не мог успокоиться. Бросай в него мешок, чтобы отвлечь, ейсь на дерево посоветовала Шейла. Думаю, даже Майкл справится, тут ветви низко растут. Они решили вновь продолжить путь, обойдя по дуге опасное место. Но через полчаса ребята наткнулись на Мадлен. Она лежала на траве и тяжело дышала. Ее лицо осунулось и посерело. Повязка вокруг ребер была пропитана кровью. "Это вас, злоторог?» Майкл опустился на колени рядом с ней. "Нет," Она отрицательно покачала головой. Пуля попала. Меня приняли за оленя и бросили? Все было ясно без слов. Мы поможем вам добраться до поезда, решил лец, и Шейла была благодарна ему за это. «Все верно, бросить Мадлен низко. В этот момент ей больше всего хотелось, чтобы Мадлен испарилась прямо сейчас. Или сказала, что справится сама. Ведь ребята почти дошли до выхода из леса. Шейла с тоской поглядела в сторону просвета. Они были близки к тому, чтобы покинуть опасное место. Черт, как же не вовремя эта встреча. Пришлось ломать жердины. Шейла старалась не размышлять, что звуки разносятся по всему лесу. Да и неясно, как духи воспримут то, что они погубили молодые деревья. Между шестов натянули свитера и рубашки. Образовав подобие ложа, Мадлен с тихим стоном легла на него. Вы знаете направление, уточнил лец и Мадлен кивнула. Они медленно двинулись, сменяя друг друга по очереди. Мадлен веселила достаточно, чтобы через полчаса руки начали отваливаться. Шейла шла с ощущением, что смерть идет за ней по пятам, и через мгновение ей в спину вонзятся смертоносные рога. Шейли очень хотелось обернуться и проверить, но она помнила наставление духов делать вид, что все в порядке. На удивление, обратный путь прошел без приключений. Они сдали Мадлен доктору, который находился в поезде. Тот сшил рану не слишком опасное, мол, задета легкое, и занялся Мадлен. Нам придется снова идти через ребралесье, обронил лец. Ого, Майкл был немногословен. Шейла же вспоминала слова мистера Блэка, которые тот сказал незадолго до своей смерти, про Тлута и Роджера. Значит, те, кто дал путникам приют, погибли? Шейла не желала этого, но так получилось. Будь проклята корпорация Великие мечты. Если бы Шейла могла, она бы камни от нее не оставила. Лишь одно успокаивало: мистер Блэк и доктор Белов получили по заслугам. Ночь они провели в поезде. Глупо идти куда-то поздно вечером. Она коснулась подушки и тут же отрубилась. К счастью, Шейле ничего не снилось. К утру из охотников никто не вернулся, да их и не ждали. Шейла и парни позавтракали и отправились снова в серебряный лес, навестив Мадлен перед уходом, та чувствовала себя гораздо лучше. Шейла шла и чувствовала, что ее потряхивает Вчера они были так близки, чтобы благополучно миновать этот лес, и так все сорвалось. Ребята были не в состоянии поступить по-другому. Но лучше бы Мадлен не попалась им по дороге. Шэла понимала неправильность мыслей, но не могла ничего с ними поделать. Она бы снова сделала так же, но хорошо, если бы они обошлись без подвигов. А теперь путников снова ждет опасный путь, где каждый шаг точно над пропастью. Где живет бешеный олень, готовый убить любого. Неожиданно Шейла ощутила, что парней рядом нет, а она парит, падает в небе. Под ней находились облака, похожие на хорошо взбитые подушки, сверху солнце, а вокруг бесконечная синева. Восторг переполнял сердце Шейлы. Она чувствовала себя легкой и беззаботной. Затем Шейла проскочила сквозь облака и опустилась на траву. Та была ей по пояс. Пошел теплый летний дождь. Потоки воды омывали лицо и тело Шейлы. Она вымокла до нитки, но и дождь принес ей радость. А после ливень закончился, и прямо над Шейлой вспыхнула радуга. Тысячи разных цветов раскрасили небо. Они переливались и мерцали, наполняя сердце Шейлы счастьем. Та смеялась и плакала одновременно. Пусть никогда не появится корпорация Великие мечты, загадала Шейла. Пусть никто не пострадает от нее. И да, я хочу, чтобы город Сад существовал. И тогда перед ней появилась обычная деревянная дверь, покрытая синей масляной краской. Такая же имелась в приюте, куда подкинули Шейлу. Шейла сделала к ней шаг и исчезла, потому что Шейлы больше не существовало в мире. Лекс не сразу заметил, что попутчики пропали, а он остался один посреди поля с красными цветами. От них шел одуряющий запах, от которого кружилась голова. Лекс наклонился к одному из них, и разглядел, что в центре цветка находится радуга. От нее слышалось гудение, как от множества пчел. Радуга сверкала и искрила, синий цвет сменялся золотистым, а тот охряным. Это была радуга тысячи цветов. И тогда лец заплакал. Он запрокинул голову к небу и от всего сердца пожелал Пусть мертвые знают, что я люблю их и надеюсь навстречу, что мне очень плохо без них, и я не знаю, чем заткнуть эту дыру. Если можно, то пусть я смогу жить дальше и быть счастлив. Но на самом деле, я хочу, чтобы в моем мире все было хорошо, ведь мы же поверили тогда, что все будет хорошо. Я готов ради этого пожертвовать своей любовью. Перед ним показалась дверь, точно такая же, как была в его комнате, из белого пластика. Лекс толкнул ее и очутился дома. Радуга. Майкл оказался посреди пёстрого столба и на мгновение разучился дышать. Он купался в свете, наслаждался оттенками цветов. Воздух дрожал от напряжения. И Майкла тоже потряхивало, будто через него пропустили электрический заряд. Хотелось лечь и бездумно наслаждаться моментом, но Майкл знал, что нужно загадать желание. Всю дорогу через Миры Тёмногорья Майкл размышлял, что ему загадать. Его разрывало от желаний, от самых простецких попросить доступ в игры в любое время, до глобальных Мир во всем мире и лекарство от всех болезней. Но в последние дни желание оформилось в нем и проросло. Пусть и не потрясающая основа вселенной, но такое нужное. Майкл сжал кулаки на удачу и попросил: "Я хочу, чтобы эти двое, Лец и Шейла, были вместе и счастливы. Пусть у них все получится. А теперь Отпустите меня домой, пожалуйста. Перед Майклом возник темный проем, в который он ухнул, точно в бездну.